В 8 часов утра закончилась рабочая смена подполковника Калинина. Но он вместе с Мацкевичем до 11.30 задержался в эске. В 12 часов ожидалось обращение к согражданам председателя правительства, теперь исполняющего обязанности президента и главнокомандующего. К этому времени надо было восстановить утраченные каналы связи, чтобы трансляция могла происходить везде, где была соответствующая аппаратура. Для Эски это не было проблемой, так как ее мощности, даже без учета недавно вышедшего из строя оборудования, хватало на все доступные линии. Основная нагрузка в обеспечении трансляции сейчас лежала на мчс МЧСовцах, и нужно было им помогать. Еще ночью величка принес для всех сухпайки, и тогда уже немного перекусили. Одна коробка была рассчитана на три приема пищи. Сейчас слегка позавтракали, тут же, в пультовом помещении. Поднялись наверх, на уровень бомбоубежища. Мацкевич отправился в гардероб, как называли хранилище, где служащие оставляли телефоны и прочие личные вещи. Чтобы туда попасть, требовалось разрешение начальника караула, и надо было получить общезащитный комплект с противогазом. Калинин отдал коллеге электронную карту, чтобы тот забрал из шкафа подполковника мобильник и планшет. На планшете были установлены приложения для создания программ и верстки сайтов. На подземной стоянке у Калинина оставалась машина, но он решил сходить туда позже, отдохнув. Пару часов назад Краницкий, заглядывавший туда, сказал, что машина целехонька. У самого начальника режима автомобиль сгорел, как и у Величко. Они были припаркованы на наружной стоянке. Собственно, сгорели все 16 машин, стоявшие на площадке у КПП. А кроме того, в военном гараже повредились оконным стеклениями сорванными с петель воротами два грузовых Урала автобус и уазик караульной роты. Бомбоубежище подполковника встретил дежурный по помещению. Калинин представился, а также назвал свое подразделение, сколько личного состава находится в его подчинении и сколько в наличии. Все это дежурный записал в специальный журнал и повел Дениса Михайловича к свободным местам. Калинин занял две койки с тумбочками – для себя и Мацкевича. Здесь его заметили несколько знакомых сослуживцев и подошли пообщаться. Они засыпали подполковника вопросами, хотя многое уже было известно и здесь, так как служащие из других подразделений смен поднялись в убежище раньше. А те, кто прибыл на объект после объявления тревоги, делились впечатлениями о происходящем в городе. К тому моменту, кстати, когда Калинин покинул свое рабочее место, уже стало известно, что Китай, хотя и пообещал дать ответ на атомную агрессию, но прямо никакое государство не обвинил. Видимо, китайцам пока не хватало сведений, чтобы однозначно судить о том, кто совершил нападение. А последствия провокационного американского удара были, похоже, очень серьезные. Китай – крупное государство, но основные людские производственные резервы сконцентрированы в нескольких районах. Американцы в основном по ним и ударили. Конечно, они накрыли места хранения ядерного оружия, но самые страшные последствия были в районах Сосредоточение производства и населения. Кадры катастрофических потерь моментально были распространены американскими и европейскими телевизионными каналами с текстовым сопровождением. Россия нанесла удар по Китаю. Десятки миллионов жертв среди мирного населения. Все соседи взбесившегося медведя в опасности. По сообщениям тех же иностранных каналов, американский президент нашел способ передать китайскому руководству послание. В нем он пообещал всяческую помощь и предложил КНР присоединиться к коалиции против России. Американец обещал в любом случае отомстить России за боль, причиненную китайскому народу, и сообщил, что США уже нанесли удар по русским, как только обнаружили признаки их ракетной атаки. Новостей о том, что происходило в районах, по которым работали российские стратегические силы, было очень мало. На объекте размещались мощные антенны космической связи и имелась возможность получать с них картинки иностранного спутника телевидения и радио, но эти мощности использовались сейчас почти целиком для получения и обмена военной информацией. Да и мало у кого находилось время посмотреть между делом новости. Хотя по убежищу бродили отрывочные сведения о происходящем на территории других государств. Было известно, что в США, Канаде, Великобритании и в некоторых других странах россиянам рекомендовалось сообщать о своем присутствии любому представителю местной власти, а после отбоя тревоги немедленно явиться в ближайший полицейский участок. Такие объявления передавались в числе прочих на телевидении и по радио. Кое-где уже отмечались случаи самосуда над выходцами из России. Так, то ли в Мюнхене, то ли в Цюрихе, местные не пустили в убежище русского, давно живущего там, а потом и вовсе сильно избили, оставили его лежать на тротуаре. В Манчестере вышвырнули из подвала дома русскую семейную пару с двумя детьми. Мужчину забили до смерти, женщину тоже били и раздели почти до гола. Досталось и одному их ребенку, а второй убежал от разъяренной толпы. Это происходило еще до второго обмена ударами, а Западную Европу Россия атаковала лишь во второй контратаке. Первой целями были только США и ряд объектов Польши, Румынии и Прибалтике. Восточная и Южная Европа получили незапланированные удары. Часть ракет, летящих к западным окраинам материка и Германии, потеряли управление из-за электромагнитных помех и механических повреждений, нанесенных средствами обороны, и их боезаряды сработали над государствами, не входящими в список целей. Даже север Европы был поражен отклонившимися баллистическими снарядами. Два атомных взрыва потрясли Скандинавский полуостров. Сообщало, что американская авиация начала использовать аэродромы других государств, расположенных близко к российским границам. Азербайджан, Туркмения, Таджикистан, Украина, Финляндия, не выдвигая условия, предоставили американцам такую возможность. Все больше стран выступали с осуждением российской агрессии против цивилизации и присоединились к антироссийскому альянсу, возглавляемому Соединенными Штатами. У Калинина люди на полном серьезе спрашивали, а точно, что не мы начали войну? Когда он в возмущении от вопроса отвечал «нет», они допытывались, почему он так уверен, достоверны ли его сведения, он своими глазами видел развитие. Не мог ли это быть заговор против президента, а вся виденная подполковником телеметрия всего лишь сценировка? Для Калинина эти допытывания оказались бредом. Он сказал, что устал, прилег на кровать, но внутри у него все клокотало. И это чудовищно, это невероятно. Здесь люди, получая обрывочные сведения от чужих источников новостей, при полном молчании собственного правительства и российских средств массовой информации, не верили даже ему, ему, свидетелю истины реальности. Что же говорить о населении других государств? Да найдется ли там теперь хотя бы один человек, сомневающийся в том, что войну начала Россия? Поэтому государства, даже ближайшие соседи и союзники по договору о безопасности отказываются от России и переходят в коалицию с США. Хотя эти вроде бы должны были получить информацию по военным и правительственным каналам об американской атаке. Неужели не прошли сигналы? Или не верят нам? Или это просто подлость? Подполковник присел на кровати, резко потряс головой, как бы отрешаясь от тяжелых мыслей, провел ладонями по лицу. Через несколько минут будет выступление председателя правительства. Может быть, оно что-то прояснит. Мысли снова возвратились к семье. Как там жена и дети, а родители, а сестра, близкие люди, родные. Может быть, кого-то из них уже нет в живых, Вера, Мишка, Артемка. Всего в нескольких километрах от их дома взорвалась термоядерная бомба. Английская или французская какая разница? Это сотни килотон 10-15 хиросим. Дети сейчас сцепились, в мате всех их трясет от страха. Вокруг пыль дым и темень. Крики, стон и плач. А что, если их убежище разрушено? Продукты атомного распада оседают в легких разрушают клетки крови, сушат организм. Из-за таких мыслей он и не хотел подниматься сюда, в убежище. Внизу работа отвлекала. Тягостно здесь. А еще эти люди рядом, которые сомневаются в том, что он видел собственными глазами. Они чуточку на стороне врага. Пришел Мацкевич, как обычно, с новостями. Оказывается, для караульной роты военный автомобиль доставил какой-то груз, и он, присоединившись к солдатам, вышел из здания. Сильных пожаров там не наблюдалось, но кое-где пламя виднелось. Больше было дыма и тления. Небо пасмурное, но тучи не были низкими и дождя не сулили. Земля сплошь забросана ветками, листьями, кусками бумаги, пластика, стекла. Всякие столб или ограда, если не упавшие, то покосившиеся или погнутые. Административное трехэтажное здание на территории объекта стояло без окон, крыша частично сорвана. Почти полностью снесена ударными волнами декоративная защита антенн космической связи, прикрывавшая их от чужих глаз. Несколько человек освобождали элементы антенн от обломков. Автомобили со стоянки отброшены к стене здания, все они сгорели. Пол турникетного зала усыпан стеклянным крошевом. Помещение гардероба почти не пострадало, оно не имеет окон. А вот большую металлическую дверь подклинила и ее с трудом открыли. Об этом Мацкевичу рассказал сопровождавший его сержант караульной роды. Снаружи портативный дозиметр показывал 42 микрозиверта час. У входа в административное здание висело табло, показывавшее температуру, время и уровень радиации. И Калинин припомнил, что самый высокий показатель, который он на нем видел, это 0,26 микрозиверта час. Максимально эффективная доза для мирного времени 0,3 микрозиверта-час, а несколько часов назад ее повысили до 0,5 микрозиверта-час, то есть была введена норма военного времени. Значит, на поверхности фон превышен больше, чем 80 раз по новой общегражданской норме. Комбинезон, обувь и противогаз Маскевич оставил в специальном помещении-убежище, где хранились средства защиты после использования. Он также принес свой мобильник. Никаких пропущенных звонков и сообщений не было. Дело в том, что в гардеробе специальная аппаратура подавляла радиоволны в диапазонах мобильной связи. Рассказ Маскевича прервало обращение премьер-министра. В каждом из жилых помещений бомбоубежище находилась по одному экрану и по паре громкоговорителей системы «Оксион». Все время на экранах транслировались правила поведения в условиях радиационной опасности, технологических бедствий, эпидемической обстановки, приема оказания медицинской помощи и прочее. Когда подразделения ПВО обнаружили вражеские цели, то подавался сигнал воздушной тревоги. С момента объявления тревоги и до сей минуты в московском регионе не было команды отбоя. Еще за четверть часа до начала обращения премьера Люди уже начали занимать места поближе к информационным экранам. Ровно в 12 часов зазвучал голос, исполняющего обязанности президента. Голос как бы придавленный, неровный, слабый. Не хватало в нем явно гранитной тяжести и твердости. Говоривший сидел за невысоким массивным столом на фоне карты России. Одет он был в темно-синий костюм и черную рубашку. Лицо казалось темным, Глаза суетливо бегали между телесуфлером и объективом камеры. Соотечественники, товарищи, против нас совершается чудовищное преступление. Оно совершается и в эти минуты для кого-то из нас в последние. В третьем часу ночи по московскому времени Соединенные Штаты Америки, а может кто-то из их вассалов, точно мы не знаем, но обязательно узнаем, но можно не сомневаться». С ведомства руководства США был уничтожен самолет, на котором наш президент возвращался из Южной Америки. Теперь у нас есть основания полагать, что это было намеренное преступление против нашей страны и отвлекающий маневр. Тогда в первые минуты мы ничего не знали. Уже через две минуты, как только Министерство обороны доложило о потере связи с самолетом президента, мы пытались связаться с руководством Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии и других стран НАТО, чтобы предотвратить возможный глобальный инцидент. Мы связывались и по прямой линии, и через посольство. Тщетно. В то время, когда мы пытались выйти с ними на связь, они атаковали нашу спутниковую группировку и почти одновременно начали ракетно-ядерную атаку на нашу страну. Увы, своим коварством и внезапностью враг добился временного преимущества над нами. Мы ответили, но с опозданием. В убежище царила полная тишина. Даже несколько маленьких детей, находившихся тут, не издавали в эти секунды ни звука. В большей части России обращение передавалось через громкоговорители, однако здесь была возможность получать и видеосигнал. Еще до начала трансляции прошел слух, что ее будут вести с Останкинской телевизионной башни, куда Фильдегегеря доставили запись. Нескольких человек, обеспечивших выход сигнала в эфир, нашли в убежище возле башни. Электроснабжение телевизионного комплекса прервалось с началом ракетной атаки, но на нем имелись и автономные мощности, кои были задействованы. Обращение премьера изменило настрой людей. Подъема решимости воодушевления не было, конечно, но у общей массы появилась уверенность в собственной правоте. Теперь те же люди, что недавно сомневались даже в утверждении Калинина, возмущались подлостью американцев и европейцев, одновременно сетуя на то, что Россия промедлила с ответом, дав возможность врагу принять оборонительные меры. Начались пересуды, временами довольно бурные. Вмешался старший по помещению, потребовал разговаривать тише, учитывая присутствие людей, которым через несколько часов заступать на дежурство. Подполковнику Калинину действительно предстояло скоро вновь идти на пост. Людей не хватало, шла перетасовка штата. Правда, многие сами хотели работать с меньшим интервалом для отдыха, и причина была той же, из-за которой Калинин не хотел уходить с поста, а теперь желал, передохнув, скорее на него возвратиться». Явился один из напарников Калинина и Мацкевича, Малонов. Принес для них чаю и печенье. Разговаривали минут 15-20, потом он сказал, «Ладно, отдыхайте, не буду мешать», и ушел. За пару минут до этого подходил Краницкий, справился, как устроились, и сообщил, что ориентировочно подполковнику заступать на дежурство через 8 часов. Пока из штата Эски на объекте присутствовали только 5 человек из 18 В остальных подразделениях ситуация с явкой служащих складывалась примерно такая же. Начальник режима вел на объекте 12-часовой рабочий график, а старшие в подразделениях должны были распределить подчиненных по сменам. То есть Калинину следовало расписать на две смены четверых подчиненных и себя, пока не придут другие, если вообще придут.